Глава 483. Тянь Йунь Зы. Фиолетовый огонь, появившийся на указательном пальце Ван Анлине, внезапно отделился от него. Этот огонь выглядел вполне обычным, но оказалось, что он в момент может уничтожить что угодно. Этому пламени Ван Лин научился отцы Тунани. За один месяц он едва познал эту технику. Технику дьявольского огня. Поджиганием цибесмертных внутри тела создаётся пламя. Дьявольский огонь. Его мощь легко может вызвать смерть даже человека на средней стадии трансформации души. Взгляд в Аналине был холоден, пока пламя извивалось вокруг кончика его пальца. Его внешность, освещенная сейчас огнем, казалось, будто имела какое-то родство с дьяволами. Спустя мгновение он кнул пальцем вперёд. Как только чёрный туман подлетел, огонь проник в него и, казалось, слился с туманом. Но спустя короткое время чёрный туман будто начал кипеть, Совсем как кипящая вода, он заклокотал в воздухе на расстоянии трех джанов от Ван Линя, и затем быстро отступил, и с глубин тумана доносились крики страха. Рот Ван Линя раскрылся в ухмылке, а он сделал шаг вперёд и взмахнул плетью кунь -зы. Послышался звук хлопка, когда Ван Линь яростно взмахнул ей. Качнувшись, она понеслась в атаку. Чёрный туман стал бурлить ещё сильней, будто желая разорваться, он отступал но Ван Линь не хотел его отпускать и следовал прямо за ним. В его руке плеть была готова снова совершить яростный удар. В этот момент среди оставшихся троих смотрящих в ожидании выражение лица Джоа Синша сильно изменилось, он двинулся и мгновенно помчавшись крикнул. «Седьмой брат, перестань!» Как только он договорил, то хлопнул по сумке, и в его руке появилось что-то белое. Это была корона, которая, вспыхнув странным светом, полетела вперёд. В этот момент Ван Линь яростно повернул голову, уставившись на то, что кинул Джао Сен-Ша, и крикнул «Ты! Не мешай!» Выражение лица Джао Сен-Ша изменилось, он охмыльнулся и не отступил, вместо этого его скорость повысилась, а корона помчалась прямо на Ван Линя. В глазах Ваналине появилось презрение, левой рукой он указал на пустоту рядом с колесницей, убивающей богов, и холодно крикнул «Снять печать!» Как только прозвучали слова... Послушался громоподобный звук. «Весь горный пик затрясся!» Даже в радиусе нескольких тысяч ли можно было услышать появившийся изумительно громкий рёв, шедший от колесницы. Этот рёв был наполнен чувством непокорности даже небесам, непокорности бессмертным, демонам и всему миру в целом. Рёв сильнейшего безумия распространялся по всей округе. Тело Джао Синша мгновенно остановилось, его лицо побледнело, он глупо посмотрел на колесницу, и тут же его тело будто взорвалось, а он спешил отступить. Колесница, убивающая богов, была запряжена огромной душой зверя, достигавшей высоты сотни джанов. Душа зверя подняла свою гигантскую голову, и два холодных слов налёт глаза заставили всех увидевших её почувствовать слабость во всём теле. Все дрожали в страхе. Как только душа зверя появилась, боевой мгновенно без колебаний отступил, и, пролетев только больше тысячи джанов, остановился, уставившись на душу зверя. Его глаза были полны ужаса. Что до женщины на последней стадии трансформации души, выражение её лица изменилось, и она отступила на несколько сотен джанов. В её глазах читалась задумчивость, но всё же, смотря на душу зверя, она испытывала страх. Об учениках фиолетовой ветви клана, стоящих вокруг, даже не стоит говорить. На их лицах читался глубокий шок. Момент назад, когда послушал царев, некоторые испытали такое потрясение, что даже не смогли удержаться в воздухе, так как цивь внутри их тел была заблокирована. Вместе с учениками были и несколько старейшин, сохраняющих порядок. В этот момент в душе они испытывали сильную боль. А один ученик на их глазах давал отпор двум старшим. Это было совершенно не то, в чем они могли бы принять участие. Иметь возможность выступить против старших он явно не был слаб. Но он находился лишь на начальной стадии трансформации души, но всё же развитием своей силы в действительности мог заставить лица многих людей на последнюю стадию трансформации души измениться. Все ученики друг за другом отступали, на их лицах считался глубокий шок, но также и восхищение. «Сильный всегда будет вызывать у слабых благоговейный трепет, в мире культивации это закон». Взгляд в Анлине был холоден, он посмотрел на Джао Синша, улетающего вдаль, и нейтральным тоном произнёс «Убей его, я разрешаю тебе проглотить его душу» пусть он будет под ношением». Душа зверя яростно повернула свою гигантскую голову и посмотрела глубоко в глаза вонолинию, затем, повторно взрывёв, пришла в движение, послышался грохот, издаваемый большими цепями, они входили прямо в тело зверя и связывали его с колесницей. Но в этот момент с ударом цепи вытянулись и издали трескающие звуки, казалось, будто в любой момент они могли разорваться. Даже душа зверя, почувствовав силу удара и посмотрев на тянущуюся за ней колесницу, почувствовал разочарование. Выражение лица Джао Синша сильно изменилось. Он бежал, как сумасшедший, и вдруг крикнул. «Третий брат! Четвёртая сестра! Действуйте!» Ван Риню хмыльнулся и больше не стал обращать на него внимания. Теперь он взмахнул хлыстом и ударил по чёрному туману. Оттуда снова послушался крик боли, который становился все яростнее и яростнее. спустя трев вздоха Чёрный туман внезапно полностью рассеялся. Мужчина вновь предстал перед глазами. Сейчас выражение его лица было чрезвычайно бледным. Его взгляд ослабел и был направлен в землю. Обе его ноги дрожали, а он был готов упасть. В этот момент Ван Алин снова ударил холостом и попал прямо в грудь мужчины. Изначальный дух мгновенно был извлечен из его тела. Ван Алин сразу убрал плеть куньзы и махнул правой рукой. В его руке появился флаг душ. Взмахнув, Иман мгновенно выпустил несколько старших душ, которые полетели в погоню за изначальным духом мужчины. Закончив с ним, Ван Лень спокойно завис в воздухе, и его взгляд также успокоился. Он осмотрел округу и увидел, что никто из учеников всей фиолетовой ветви не смеет встретиться с ним взглядом. Каждый стоял с опущенной головой. Даже старейшины по крайней порядке опустили головы, и их сердца были наполнены страхом. «Этот Ван Лень заброшенной планеты!» «Откуда у него настолько мощные духовные техники?» Сомнения возникали в умах каждого. Никто не верил, что такое могло быть. Наконец, взгляд в Анлине упал на Вайбэ и девушку, и он равнодушно произнёс. «Вы двое тоже можете присоединиться». Боевой насильно улыбнулся и покачал головой. Взгляд женщины вспыхнул, и снежная улыбка она произнесла. «Сегодня седьмой брат показал свой авторитет. Мы и правда узнали настоящего тебя». Если в будущем у нас будет возможность, то мы с тобой тут же сразимся. Ванлинь кивнул, затем призвал правой рукой старшие души, которые гонялись за изначальным духом мужчины средних лет и быстро вернулись к нему. Схватив их рукой, он тут же проглотил их. Внутри его тела они вошли в великий флаг душ, хранящийся в его донтяне. Изначальный дух мужчины сейчас был в ужасе. Он на самом деле боялся только что он, используя запретную технику, принял вид тела бессмертного дьявола. В таком виде он мог проглотить любой материал, но меч, напавший на него, он проглотить не смог. Более того, когда маленькое слабое фиолетовое пламя соединилось с ним, его бессмертное тело дьявола тут же разрушилось, и он получил серьёзный рон от отдачи. Если бы фиолетовое пламя осталось внутри его тела дольше, то всё тело вместе с душой превратилось бы в газ и испарилось, не успел он закончить с огнём, как его враг начал избивать его плетью. Это тоже добавляло ран, к тому же эта плеть как-то наносила удары сквозь плоть, прямо по изначальному духу. А под конец ей даже удалось выбить изначальный дух из тела. Сила этого артефакта потрясает. После чего за ним погнали старшие души, находящиеся на изначальной стадии трансформации души, если бы Ван Лин не вернул их назад то сбежать он мог бы, только взорвав всю свою энергию, составляющую основы его культивации. Что до Джао Синша, его скорость была быстра, даже сравнима со скоростью души зверя, но даже так, через короткое время она бы его поймала и проглотила, но в этот момент внезапно появился мягкий свет, он упал прямо с неба. Лучи света, соединившись, ярко засияли и превратились в старика с добродушным лицом. Его длинные брови были расправлены, а на лице была счастливая улыбка. Он бросил взгляд на душу зверя, указав пустоту, и с улыбкой сказал ⁇ Хорошо потрудился, уважаемый бессмертный зверь ⁇ Душа зверя внезапно остановилась, и яростно уставилась на старика, из-за рта доносился низкий рёв, но на лице читался страх. Старик слегка покачал головой и хлопнул правой рукой по воздуху, душа зверя тут же всхлипнула. ее тело мгновенно уменьшилось и было откинуто к колеснице, после чего раздался взрыв и душа вместе с колесницей превратилась в кольцо зверя. Выражение лица Джао Синша было бледным, увидев старика, он мгновенно почтительно произнёс «Младший приветствует учителя!» Выражение лица боевой и женщины также стало почтительным «Приветствуем учителя!» Потерявший своё лицо изначальный дух мужчины также остановился и в очень почтительной манере уважительно произнёс «Ученик приветствует учителя!» В этот момент все ученики фиолетовой ветви, стоящие вокруг, упали на колени и поклонились. Старик слегка поклонился в ответ, а затем, махнув правой рукой, обхватил изначальный дух нежной силой и вернул его обратно в его тело. Даже его раны исчезли, будто их и не было. Закончив с этим, взгляд старика упал на Ванлине, и он с улыбкой произнёс. «Так ты, наконец-то, решил меня повидать!» Ванлинь призвал правой рукой кольцо зверя, затем посмотрел на старика. Властное выражение тут же исчезло с его лица, когда он почтительно произнёс «Младший ванолень приветствует старшего Тянью Индзэ». Старик кивнул, затем посмотрел на разрушенное здание фиолетового дворца леса. Сейчас целыми оставались только эти три слова. «Отлично написано!» Старик коснулся своей белой бороды, затем указал правой рукой. Тотчас появился белый сверкающий свет, и дворец внезапно восстановился к первозданному виду. Казалось, будто и не было никаких сражений. Трещины и провалы в земле, камни, деревья — всё стало таким, как было. Увидев такую божественную технику, Ванолинь был сильно поражён. «Ванолинь, старик видел тебя в прошлый раз на планете Судзаку. Тогда я сказал, что если ты доберёшься до меня, то я возьму тебя в ученики на сто лет. Но, увидев тебя сейчас, я изменил своё мнение о тебе. Примешь ли ты меня своим учителем?» Будешь ли культивировать путь Великого Дао, станешь ли моим, Тянь Юнь Зы, истинным учеником фиолетовой ветви?» Тянь Юнь серьезно во взгляде посмотрел на Ван Линя. Ван Линь смотрел на него в ответ. Спустя некоторое время он встал на одно колено и почтительно произнёс. «Ученик Ван Линь приветствует учителя». «Отлично!» Тянь Юнь Зы засмеялся и посмотрел на Ван Линя. В его взгляде была доброжелательность когда он продолжил. «Также отпусти изначальный дух своей пятой сестры и остальных. Будет плохо, если их учителя потеряют своих учеников». Ваналинь поднял голову и равнодушно произнёс. «Изначальный дух пятой сестры я ещё могу выпустить. Но оставшиеся два повели себя крайне неуважительно. Их я не отпущу». Тянь Юньзи некоторое время молчал, но всё же не смог сдержать смешок. Глубоко посмотрев на Ваналиня, он кивнул. «Хорошо».